Глава 20. Гравюра от Талибина. Подавленные мы вернулись в гостиницу, где нас ждал Карл. Мы сообщили ему о случившемся, а он в свою очередь рассказал о том, что Соня сделала с Алисой. Я не стала ему говорить, что видела несчастную в морге. Была уже глубокая ночь, но спать никому не хотелось. Мы беседовали о том, что убийцами все таки не рождаются. Потом выпили за Анну и Алису. Кошмар кончился. Но он оказался бессмысленным, ради чего было убито столько людей? Странно, задумчиво произнес Карл. Мой отец никогда не бросался словами. Не может такого быть, чтобы не было разгадки всему этому. Ведь он даже посыльного отправил с тем, чтобы Марго в конечном счете получила полный комплект папок. Мы успели забрать рукописи из квартиры Сони до прихода милиции, и теперь снова и снова рассматривали их» пытаясь напевать что-то из хоровых партий, но ничего на ум не приходило. Интересно, Штраух уже знает про Соню? вдруг спросила Марго. Жалко старика. Когда я уходил от него, я объяснил, что не могу оставаться в доме отца-убийцы. У него были такие глаза, такие, вздохнул Карл. Все разошлись по своим номерам. Я подождала, пока Саша уснёт, и вышла из гостиницы. Администраторша спала. Положив голову на руки и навалившись всем телом на стол, она даже не слышала, как я открывала дверь. Я вышла в ночь. Моросил слабый дождь. В письме тоже шла речь о каком-то красивом дождливом городе, но только не о Марксе. Сырой воздух отрезлял меня, я не верила, что это дело так и повиснет в воздухе. Я чувствовала, что разгадка где-то рядом, но где? Тёмная неосвещённая улица, перекресток. и там Одно светящееся пятно. Коммерческий ларек. Я подошла, заглянула. Худенький паренек курил в полном одиночестве. "Послушай, можно к тебе погреться?" спросила я. Мне действительно было холодно в одной джинсовой куртке и несчастном черном платье. "Я не могу", ответил он. "Я же одна, грабить тебя не собираюсь. Мне бы кофе попить, только не растворимого, а настоящего". "Что же мне, пачку новую открывать?" Я протянула ему десятидолларовую купюру. Заходи. Он открыл дверь и впустил меня в теплое светлое пространство ларька. Муш выгнал, что ли? Нет, просто не спится. У тебя есть кипятильник? Через некоторое время мы курили и пили кофе. Парень оказался умным, но страшно закомплексованным. Когда кофе был допит, я попросила у него блюдца. Чего нет, того нет. Пришлось вылить гущу в коробку из подживательной резинки. С бьющимся сердцем я заглянула в чашку и увидела три креста. Ну ладно, мне пора, сказала я и вышла на улицу. Я чувствовала за спиной взгляд паренька. Наверное, он подумал, что меня действительно кто-то выгнал из дома. Я хорошо ориентировалась и довольно быстро нашла дом Штрауха. Дом стоял тихий и неосвещённый. Конечно, было жутковато. Я оттолкнула калитку и вошла во двор. Затем добралась темна те до двери, открыла ее беспрепятственно, поднялась на второй этаж. Откуда-то шел красноватый свет. Я застала фотографа за работой. Увидев меня, он сильно вздрогнул, но ничего не сказал. Извините, но мне необходимо с вами поговорить. Я понимаю, что сейчас ночь, что не время, но в жизни случается всякое. Он стоял ко мне спиной и проявлял пленки. Затем погасил красную лампу, вспыхнул нормальный свет. Хотите, я вас фотографирую? Вы уже знаете о Соне? спросила я. Да, я только что от нее». Она хотела найти наследство Либанов и убила из-за этого несколько человек. Так вот, почему сюда приехал Карл, задумчиво произнес фотограф. Садитесь, я сфотографирую вас на память. Я села на диван, Он поправил мои волосы, попросил снять куртку. Какое красивое на вас платье. Пришли бы вы ко мне лет тридцать назад. Вы не ушли бы просто так. Но вы бы не пожалели ни о чем. Расслабьтесь и улыбнитесь. Вот так. Внимание, снимаю. Он щелкал, а я расспрашивала его о либенах. Он рассказывал мне об этой семье, о том, как несправедливо было правительство к здешним немцам, которых выселили в 24 часа. Они уплывали на пароме, оставляя скот, который долго потом бродил по улицам. Но все это была былитристика, меня интересовал Отта Либен. Он увлекался гравюрами, спросила я. Ничего подобного. Он увлекался скорее деньгами, золотом, бриллиантами. У него водились денежки, и он вкладывал их как мог. Он вернулся в Маркс после войны. Тогда многие из их семьи умерли. Ему приходилось работать, не покладая рук. А насчет гравюры, так это просто блажь. Приходит он как-то ко мне и говорит: "У меня, мол, фотография есть. Ее бы переснять, до да сделать так, чтобы она подольше сохранилась". Ну, я ему и отвечаю, что фотографию сохранить сложно, она со временем желтеет, может испортиться и пленка. Я спросил его тогда: "Что же это за фотография такая, которую он так дорожит?" А он мне отвечает, что мол он все равно уедет отсюда, рано или поздно. И хотелось бы прихватить с собой что-нибудь на память об этих местах. Я удивился, помню, потому что в те годы о выезде за границу не могло быть и речи. Вот и посоветовал я ему в душе посмеиваясь, конечно, заказать гравюру или что-нибудь в этом роде. Ну и что, он заказал? Заказал. А вы ее видели? Видел. Я и сейчас на нее каждый день смотрю. Он перед самым отъездом в Германию решил сдать ее в музей потому что вести ее было сложно. Железка все таки думаю, что он увез ее фотографию. Ну что там было на этой фотографии? Где же сейчас гравюра? Терпение мое было небезграничным. безграничным. Штрав Горько улыбнулся. Не поверите, ничего особенного не было на этой фотографии. Если мне не изменяет память, это снимок города, сделанный с высоты водонапорной башни. Хотя получилось что-то похожее на узор, рисунок Каждом оку видеть в нём что угодно. Знаете, как это бывает, когда смотришь на проплывающие по небу облака. Один видит верблюда, другой дракона, а третий кистинограда. Так что же стало с гравюрой? Она до сих пор в музее? Нет, там, очевидно, сочли, что это никакое не произведение искусства и передали в дом пионеров. Тогда у нас еще были пионеры, слыхали о таких? Значит, она теперь в доме пионеров? Мне уже хотелось запустить чем-нибудь штрауха. И тут он истерически захохотал. затрясся весь обхватил своими коричневыми пальцами голову. Была фотовыставка, я недавно рассказывал Карлу, но и мне вручили приз. Да-да, ту самую гравюру. Да вот она. Штраух повернулся и махнул рукой в сторону окна. Я подошла к стене и среди множества репродукций и фотографий, вставленных в рамочки, увидела небольшую гравюру. Вдруг стало необыкновенно тихо. Я обернулась назад и увидела Штрауха с открытым ртом, замершего на диване. Он был мертв. Думаю, что у него не выдержало сердце. Соня, лишив жизни себя, укоротила жизнь и ему. Я подошла, сделала так, чтобы лицо его приняло нормальное выражение, закрыла ему глаза и уложила на диван. Хотелось скорее уехать из этого тихого, но полного ужасов и смертей города. Я сняла гравюру, Спрятала ее на груди под курткой, вышла из дома и почти побежала по розовеющей от первых рассветных лучей солнца улице. Я так надеялась хоть немного поспать, прежде чем расскажу Саше Берестову и всем остальным о своем открытии. Но перед гостиницей стояла скорая, Пахло дымом. Я не на шутку испугалась. Неужели опять произошло что-нибудь страшное? Я вбежала в гостиницу и увидела заплаканную администраторшу. Что случилось? спросила я. Она только открыла рот и собиралась было ответить мне, как я увидела спускающегося по лестнице Вадима, которого вели два милиционера. Лицо Вадима было разбито, лоб в чем то похожем на копоть, наручники все как положено. Что же такого он натворил, ведь не для него же вызывали скорую? Когда мы с ним поравнялись, я поняла, что этот человек, потеряв Соню, потерял все. Такой сильный, огромный Он был выпотрошен изнутри. Я поднялась на второй этаж и кинулась в комнату, которую занимала Марго с Германом. Они все были там, и Марго, и Герман, и Саша Биристов, не было только Карла Либина. Что случилось? повторила я вопрос, обращенный минутой назад к администраторше. Ночью, вернее, уже под утро в гостиницу пришел Вадим, выпил причём дверь номера, в котором находился Карл, Все там перевернул вверх дном. Потом ворвался к нам, схватил со стола папки, вынес их на лестницу и поджег. А где Карл? Да мы сами не знаем, он же спал. Мы даже думали, что его тоже выбросили из окна. Саша подошел к окну и усмехнулся. Слава богу, там его не оказалось. А скорая для кого? Администраторша вызвала мало ли что, и милицию тоже она вызвала, как шум слышала. А потом еще паленым запахло. Кошмар. Я заметила, что только у Марго руки были вымазаны в саже. Наследница от Талибина пыталась спасти папки, все понятно. Ну, раз живой живы здоровый, не мешало бы подкрепиться. Конечно, эти слова принадлежали Саше. Вот что значит молодой организм. С парня как с гуся вода. Похоже, эта поездка пошла ему на пользу, хотя никому, наверное, не было ясно, зачем мы вообще его взяли с собой, рисковали его жизнью. Вот уж кто кто, но Саша Берестов – совершенно случайная фигура в этой истории. Жил себе мальчик спокойно, рисовал, ходил на этюды, и вдруг эта зрелая любовь, страсть, новизна ощущений. кому, что огрызнулась Марго и достала сигареты. А я все равно надеялась, что делать-то теперь? Поедешь с Либеном в Мюнхен. Там же на тебя записана какая-то недвижимость. Будешь жить под крылом у доброго дядюшки По-моему, ты ему очень понравилась, сказал Саша. Ты, Марго, между прочим, должна мне теперь кучу денег, заметила я, прикуривая от ее зажигалки. Я тебе нашла не одну папку, а все. Ты теперь вовек со мной не расплатишься. Я бы могла между прочим все это провернуть и сама. Не думаю, что ты смогла бы это сделать, если бы Соня подстрелила тебя тогда возле ее дома, Саша кивнул в мою сторону. Так что не жмись. Попроси у дяди денег, и же с человеком. Если бы не она, и меня бы тоже не было на свете. Плечо до сих пор болит. Я вспомнила про Сашино плечо и про то, что ему уже давно пора сменить повязку. Не сгущай краски, отвернулась к окну Марго. По-моему, ты не права, подал голос до сих пор молчавший Герман. Он выглядел очень подавленным из-за своей причастности к смерти Сони. Так, наверное, чувствовал бы себя любой на его месте. "И ты, брат", Марго хмыкнула. Я поняла, что поторопилась с выводами. В эту минуту в номер просунул голову Карл Либен. Увидев нас, он тяжело вздохнул. «Штраух умер", сказал он, и мне стало ясно, что он только что повторил мой маршрут. "У него ничего нет", эти слова он адресовал своей племяннице. И никто, кроме Марго и меня, не понял смысл этой фразы. Что ж, это к лучшему. В таком случае нам здесь нечего делать, произнесла потускневшим голосом Марго. Пора возвращаться по домам. А насчет платы Тани, мое мнение остается неизменным. Как деньги портят людей, подумала я и предложила всем вместе позавтракать в ресторане. Марго отказалась. Карлу ничего не оставалось, как подчиниться ей. Очень приятно было познакомиться, сказал он и поцеловал мне руку. Я не знаю, о каких деньгах идет речь, но готов оплатить все расходы Марго. Еще успеешь, подумала я, а вслух отказалась.